Глава 10. Прибытие на тот свет. Когда моё прощание с земным миром подошло к концу, я был готов к переходу на тот свет. Мой ангел-хранитель сказал мне, что сначала там будет некая транзитная зона, куда он меня сопроводит, а дальше мною будут заниматься уже работники того света. И вот момент перехода настал. Как всё это выглядело? Ангел-хранитель приблизился ко мне, окутал своей энергией, а затем мы с ним полетели вверх. Я ощутил рывок, затем меня как будто засосало в тоннель и понесло по нему. Длилось это очень недолго, и вскоре мы уже были у ворот того света. Немного теории. Чтобы попасть на тот свет, человеку необходимо отбросить астральное тело, в котором он находится первое время после смерти. Выход из этого тела воспринимается сознанием примерно так же, как и выход из физического тела в момент смерти. человек переходит из одного измерения в другое, а эффект тоннеля стандартный в таких случаях. Итак, я оказался на том свете. Первое моё ощущение очень чёткое и сильное, как будто раньше я плавал в воде, а теперь вынырнул на поверхность. Энергия астрала более плотная и вязкая по сравнению с тем светом. Когда долго находишься там, привыкаешь к этому, но когда покидаешь его, мгновенно ощущается какая-то лёгкость. Некоторые почему-то считают астрал каким-то серым местом, лишённым красок, но это не так. Наоборот, цвета там более насыщенные, и их спектр шире, чем в земном мире, но по сравнению с тем светом, астрал однозначно проигрывает. На том свете оттенков ещё больше, цвета нежные и тонкие, да и в целом атмосфера спокойная и благостная. Мы с Ангелом очутились в транзитной зоне, которая чем-то походила на большой и зелёный парк. Там были люди, но не очень много. Кто-то гулял, кто-то сидел на лавочках, некоторые общались друг с другом. Суеты или беспокойства не наблюдалось. Я стал осматриваться, обратил внимание на то, как теперь выгляжу я и мой спутник. В Астрале, после того, как меня уволили с должности смотрителя, я принял решение выглядеть как при жизни. Вернее, я просто неосознанно вернулся к этому облику, а потом не захотел напрягаться и его менять. Но сейчас я как будто помолодел и стал лучше выглядеть. Вы спросите, как я мог взглянуть на себя со стороны, раз у меня не было зеркала. Дело в том, что во всех тонких мирах у человека нет зрения, осязания и слуха в привычном нам виде. Всё это ощущается сразу и всем существом. Поэтому зеркала там никому не нужны. Человек прекрасно видит себя и без них. На том свете мой ангел тоже стал выглядеть более лучезарным и светлым. Он сказал, что сейчас мне нужно некоторое время освоиться, а потом меня заберут и отведут в то место, где мне предстоит жить. Пока же я могу погулять, осмотреться и пообщаться с людьми, а ему скоро надо будет идти опять в астрал, где его ждут служебные обязанности. Я искренне поблагодарил его за всё, что он для меня сделал. Мы попрощались, обнялись, и он пошёл к выходу. Да, в этом месте, как ни странно, был выход. Он же, видимо, и вход, который выглядел как огромный источник света. Сияние было таким сильным, что разглядеть за ним ничего нельзя было. Так вот, мой ангел вошёл в эти световые ворота и растворился, а я остался один осматриваться и ко всему привыкать. Один из стереотипов, который можно встретить при описании того света и даже астрала, там нет ничего твёрдого, всё текучее и полупрозрачное. Но это не совсем так. Да, в астрале можно проходить через стены, но это именно в приграничных с нашим миром местах, которые копируют его. Именно там тусуются умершие сразу после смерти. В других астральных мирах ощущения уже отличаются. К примеру, попадаешь в мирок с городом, а там улицы из брусчатки, и стены домов твёрдые, пройти сквозь них нельзя. И на том свете примерно то же самое. В той транзитной зоне, где я оказался, был вполне реальный парк с дорожками и лавочками, а не текучий и полупрозрачный кисель. Небо там было не синее, а каких-то очень приятных пастельных оттенков. И даже играла фоновая музыка, очень красивая и тонкая. В нашем мире такие звуки невозможно услышать и воспроизвести, потому что звуковой спектр на том свете тоже шире. Сначала я просто наслаждался всей этой картиной, потом решил понять размеры транзитной зоны. Она была не очень большой. Стен и ограждений там не было, но когда подходил к её концу, то странным образом оказывался опять в центре. Я пообщался с людьми, которые там были. Все они ждали дальнейшего распределения, и им тоже там нравилось. Через некоторое время ко мне подошли двое человек. Мне сразу стало понятно, что они тут не посетители, а работники. Они поприветствовали меня и сказали, что мне предстоит отправиться с ними в дальнейший путь. Для того, чтобы сопровождать меня туда, куда нужно именно мне, им понадобится создать временную энергетическую дверь или портал. Выглядела она похоже на ту, куда ушёл мой ангел, такой же сгусток света. Этот сгусток появился в воздухе перед нами, и мы втроём вошли в него. Когда мы вышли из этой двери, то я попал к себе домой. то есть увидел тот дом, который был у меня при жизни, только он был новым и более красивым. В прошедшей жизни я жил в сельской местности, где-то в южных штатах Америки. Дом у меня был бревенчатый и под конец видавший виды. Сейчас же я увидел его обновленным, вокруг не было мусора, грязи и пыли, все выглядело просто идеальным. Мои спутники сказали, чтобы я осматривался тут, а им нужно идти. Я так обомлела от происходящего, что даже толком не попрощался с ними, а поспешил войти в свой дом». Но самое интересное — ждала меня внутри. Я встретил свою бывшую жену, которая на момент моего ухода из земного мира была в добром здравии и умирать не собиралась. Теперь же ей было на вид лет двадцать пять, не больше. То сам я выглядел так, как лет в двадцать пять-тридцать. Когда я зашёл домой, жена что-то готовила на кухне и вышла меня встретить. Я так обалдел, что даже не знал, что ей сказать. Вскоре я услышал радостный детский крик из соседней комнаты, и навстречу мне выбежал мой сын. Когда я умирал, он тоже был жив и здоров, и ему было уже за 30. Теперь же он выглядел таким, каким был годика в 3. Когда я вошёл, он забыл про все свои игрушки и подбежал ко мне, чтобы обнять. С одной стороны, на душе у меня было радостное ощущение, что я вернулся в свои лучшие годы, а с другой я окончательно запутался и не знал, как это можно логически объяснить. Почему так вышло? Как живые люди могли сюда попасть? У меня возникли разом сотни вопросов, на которые я не мог найти ответ. Но разбираться с этим очевидно надо было самому, потому что мои провожатые уже давно меня покинули.